Вторая. Подстук вагонных колес клонило в сон. Члены команды разошлись по своим купе. В коридоре пассажирского вагона было пусто. Проводник тщательно проверил, чтобы каждый из господ находился на своем месте. Из-за некоторых дверей раздавался храп. Ванзаров прошел в начало вагона и тихо постучал в номер «третий». Женечка не сменила дорожное платье на что-то более удобное. Она была подтянута и внимательно смотрела на него. «Полагаете, прилично заходить в купе к барышне? есть «Есть кое-что, что я хотел бы сообщить вам с глазу на глаз», — ответил Ванзаров. «Это меня должно заинтересовать?» «Обещаю вам, госпожа Березина». «Мне больше нравится Женечка», — поправили его. Ванзаров послушно повторил. Его наградили скромной, но приятной улыбкой. Голубые глазки метнули игривые молнии. «Против вас совершенно невозможно устоять», — сказала она. «Проходите, раз вы так уверены в себе». Ванзаров не заставил себя уговаривать дважды. Женечка выглянула в коридор, как будто за ними могли подсматривать, и затворила дверь. «Вы всегда так ведете себя с барышнями?» С комплекцией Иванзарова в купе было не развернуться. Пришлось сложиться в плечах, став узким и соразмерным. Сзади подпирало кресло, в ногу уткнулся диванчик, а подол платья касался его ботинка. Сквозь дух казенных занавесок и плюша уже пробивался тонкий аромат хозяйки. И натоплено основательно. «Не задумывался об этом», — наконец ответил он, найдя место рукам. «Понимаю, вы их просто покоряете», — сказала Женечка, садясь на диванчик и как бы случайно касаясь носком ботиночка его ноги. «Сядьте уже, не играйте в приличие, это вам не идет». В кресле оказалось как раз столько места, чтобы дышать относительно свободно, Колени Ванзарова были стиснуты, как у хорошо воспитанного мальчика, а тепло в водяной печке начало пробираться по ногам. «У меня нет времени на романы», — ответил он. «Чем же вы так заняты? Приходится совать нос, куда не просят. Как мило, что вы так откровенны, а говорите, что не умеете покорять. Я не говорил, что не умею этого делать». Аккуратно ответил Ванзаров. «Кстати, усы вам очень идут. Такие романтические. Мне это уже говорили. Довольно жарко тут. Топят. Не могу разрешить вам снять пиджак». Женечка мило улыбнулась. «Вдруг войдет дядя и подумает, неизвестно что, я все-таки невеста». Бутовский спит и видит сны об Олимпиаде, а господин Чичеров их оберегает. «Вы в этом уверены?» «Вне всякого сомнения, нас никто не побеспокоит». Глазки Женечки вдруг стали холодными и настороженными. «Не слишком ли разгорячились, господин Ванзаров?» «Вы неправильно меня поняли, госпожа Березина», — сказал он. «Мне надо сообщить вам новость, которая не предназначена для посторонних ушей». «Что-то слишком серьезное вы для столь юного возраста». Глазки опять принялись за игру. «И называйте меня Женечка». «Служба у нас такая», — ответил он, чувствуя, как жар пробирается по спине. «Что же это за новость? Ума не приложу». «Григорий Иванович Рибер не будет встречать вас в Одессе. Несколько часов назад он был убит в собственном доме. Соболезную». «Женечке обязательно надо было проверить, Насколько к словам этим можно относиться всерьез, не розыгрыш ли это и не дурная ли шутка? Она как могла постаралась быть проницательной, заглядывая в чистое волевое лицо, особенно стараясь проникнуть в глубину светлых глаз, в которой что-то скрывалось, но что именно ни разглядеть, ни понять было невозможно. Она поверила и поняла сразу, что это и есть правда». Не замечая за собой дар интуиции, ко всему относясь прямо и прагматично, она растерялась от той неожиданной простоты, с какой ей преподнесли новость. Не было ни успокаивающих фраз, ни мягкого подхода. Как отрубили, сразу и без жалости. Женечка не могла понять, что это – то ли способ расшевелить ее добившись чего то другого то ли циничное равнодушие к ее чувствам оба варианта оказались ей неприятными. Она скинула ноги с диванчика, покончив с легкомысленной позой, и отсела как можно дальше, почти забилась в угол рядом с дверью. Ей захотелось закрыться чем-то большим, например, шторой, чтобы не видеть его, чтобы он не мог вот так беззастенчиво пялиться на нее. Женечка не хотела ни о чем больше говорить, но понимала, что теперь уже не сможет выставить его вон, и только глубже будет погружаться в ненужный, утомительный разговор» как это случилось». Голос ее изменился, стал сухим и напряженным, как будто сдерживала кашель. «Позвольте избавить вас от подробностей», ответил Ванзаров. «Радости они не доставят. Могу сказать только одно. Причиной этому стало то, что господин Рибер заигрался в лунного лиса. начатая как шутка, закончилась трагедией. Женечка не смогла удержаться от смешка, совсем неуместного в темном и душном купе». Но вышло, как вышло. «Хотите сказать, что Рибер — это лунный лис?» «Факты на это указывают, несомненно». «Это невозможно». Женичка встала, чтобы пройтись, но ноги Ванзарова не оставили ей пространства для маневра. Ей пришлось сесть. «Хотите сказать, что он обкрадывал знакомых и меня обокрал?» «Приведу лишь три факта». Когда лунному лису удавалась очередная кража, рядом всегда находился Рибер. «И что такого? Можно найти сколько угодно таких же общительных господ. Да почти любой из команды подходит под этот ваш факт». «Тогда попробую другой», — согласился Ванзаров, словно дело касалось разбитой чашки, которую и выбросить не жалко. «Всякий раз, когда он спорил с князем Бобби, он выигрывал. Пять раз подряд». Он и банк сорвал, но выигрыш получить не смог. Князя удачно поразил сердечный удар. «Какая глупость!» — в сердцах сказала Женечка. «Вот вам другой пример. Никто из друзей не сядет играть с гравы. Он поразительно везуч в карты. Все это знают, но не делают из этого серьезных выводов». «Принимаю ваш аргумент», — опять легко сдался Ванзаров. «И что же у вас осталось?» «Вот это». В руке он держал подвеску, которая появилась словно из воздуха. «Извольте убедиться, что она ваша». Женечка была настолько сбита с толку, что покорно приняла украшение. Повертев его, она не могла не признаться самой себе. Такой аргумент невозможно оспорить. Подвеска была та самая, которая так внезапно и глупо пропала у нее на приеме. «Откуда это у вас?» — спросила она, выдавая и растерянность, и полное разочарование в своих способностях. Жених оказался куда хитрее, чем она могла предположить. — Найдено у Рибера, — ответил он. — Пока попрошу назад. Это улика заведенного следственного дела в отношении лица, подвергшегося насильственной смерти. «По окончании его и рассмотрение в суде с вынесением окончательного приговора будет непременно вам возвращена по праву собственности». «Какого дела?» — машинально спросила она, сбитая с толку набором канцелярской тарабарщины и также машинально отдавая этому чужому и неприятному человеку любимую вещь. «Когда найду убийцу вашего жениха?» — сказал Ванзаров. Кого-то подозреваете? Даже если и так, то отвечать вам на этот вопрос не имею права. Скажу лишь, что убийца очень близко стоит рядом с ним и вами. Он так мне и сказал. Интересно узнать, что Рибер вам такого сказал при последней встрече. Женечка вскинула глазки, ставшие через чур колкими. Не меняли подозреваете? В Анзарову казалось, что снизу его медленно и тщательно поджаривают, но сдвинуться или поменять положение было некуда. Печка разошлась не хуже паровозной топки, он только чуть ослабил давящий галстук. «Если бы я подозревал вас, то не сказал бы об убийстве». «Так о чем шел разговор?» «Я заехала...» «Начала Женечка и вдруг поняла причину его спокойствия». «Так вы следили за его домом?» «Я права. Подозревали его и следили. Как это низко!» «Но придется быть благодарной вам и вашим шпионам. Вы точно знаете, что Рибер был жив, когда я от него уезжала. Вам бы и в сыскную полицию пойти, госпожа Березина. Выводы делаете блестяще, но больше не смею вас перебивать». Ему погрозили пальцем, как это бы сделала учительница, все знающая прошаловливого, но милого ученика. «Я заехала, чтобы обсудить с ним, моим женихом, детали поездки», — продолжила она. «Это так понятно? Люблю, чтобы все мелочи были в полном порядке, но вместо милой беседы вышла какая-то дурацкая сцена. Рибер был слегка не в себе, нес какой-то вздор». «Какой именно?» Влез Ванзаров с вопросом «Что-то про долг, чести и чудовищную неблагодарность. Я, признаться, не слушала, иногда на него находила такое философское настроение. И вдруг он говорит «От близкого человека и друга никогда не ожидаешь подлости, а он чаще всего бьет ножом в спину. И что-то такое добавил, что ему теперь ясно, почему погиб Бобби». Это серьезное обвинение. «Он никого не обвинял». Женечка даже голос повысила. «Не смею спорить. Что-то еще запомнилось?» «Что у него нет выхода. Я подумала, что он опять завел свою любимую песню про реформу рубля. Но теперь...» «Теперь все это выглядит по-иному», — закончил Ванзаров. «Как часто жалеешь, что не успел задать простой вопрос, который многое изменил бы. Но этот шанс у нас есть». Женечка не постеснялась показать, что не понимает этого замечания. «Убийца вашего жениха едет в этом вагоне». «Вы в этом уверены?» — спросила она, чувствуя, как холодеет под сердцем, словно в купе открыли окно нараспашку. «Иначе я бы не стал этого говорить». «Зачем вы мне это сказали? Что мне делать с этим знанием? Подозревать каждого?» «Так можно с ума сойти», — согласился Ванзаров. «Нужен кто-то один. Ну, максимум двое». «Предлагаете мне шпионить на вас?» В гневе голубые глазки были в самом деле очень милы, и вся Женечка была как воплощенная гордость. Если бы римляне задумали создать такую статую, резать мрамор следовало с нее. «Ни в коем случае шпионить надо уметь. Мне от вас требуется совсем немного». Вспоминать и сравнивать. «У вас это должно получиться. Считайте это моим секретным поручением». Она ответила долгим взглядом, который в жаре купе должен был прожечь изрядную дырку в сердце. Но с Ванзаровым ничего не случилось. Он даже усом не повел. Ему было так жарко, что подобные взгляды веяли прохладой. «Вы вправду настолько циничны или ломаете комедию?» Наконец спросила она. «Мне надо найти убийцу». «И только», — ответил он, кое-как поднимаясь с раскалённого кресла. «Убийцу вашего жениха, и я рассчитываю на вашу помощь. Не надо мстить, у вас ничего не выйдет, только слушайте и смотрите внимательно». «Думаете, вот так просто приказали, и я стану выполнять вашу волю?» «Думаю. Так и будет». «Нет, это просто...» У Женечки кончились слова. «Куда вы собрались? Я не закончила с вами». «Пойду скажу проводнику, чтобы убавил воду в печке, иначе к обеду от команды останутся вареные тела. Жду от вас цепкого взгляда». Иван Заров к большому облегчению выскочил в коридор. Здесь было относительно прохладно».